Глава 2. ОСМОДЕЙ. НЕСКОЛЬКИМИ ДНЯМИ ранее. Небо потемнело. Сиреневая, как синяк, туча поползла с востока, накрывая город мраком и холодом. Справа просигналили. Костя нервно дернулся и застыл. В этот же момент мимо пронеслась машина. «Уроды!» — пробормотал он вслед и поежился, кутаясь в тонкую жилетку. Уже два дня, как он безработный. Во вторник начальник вызвал к себе и заявил, что в компании сокращение. «А кто на мое место?» — спросил Костя, нервно постукивая пальцем по колену. «Реорганизация, Константин», — сообщил начальник будничным тоном. «Твоей должности больше нет. Ничего личного. Учредители решили переформировать отдел». «Вместо твоей должности начальник отдела инноваций». «И кто начальник?» Мрачно спросил он. «Марина из соседнего отдела», ответил начальник все так же сухо. «Блондинка с огромными, ну, глазами». Костя покривился. «Марина эффектная, с высокой грудью, всегда на шпильках и в короткой юбке. Она работала у них полгода, в отличие от него, который отдал фирме три с лишним». Ему 32, а карьеры нет. Костя промолчал. На следующий день он получал расчет. Часть денег зависла в банке. Пообещали выплатить в течение месяца. Оставалось только надеяться и верить. И вот он, на улице, без работы, без денег, с огромным кредитом по ипотеке и за машину. Тучи продолжали наползать, послышались утробные раскаты, а на востоке замелькали сполохи, словно там идет перестрелка между богами. Потянув носом, как старый пёс, учуявший непогоду, Костя направился в бар. Это место он облюбовал ещё со времён института, когда денег было мало. Сейчас он снова ощущал себя студентом, только без юношеского куража и с вагоном кредитов за спиной. Когда на плечо упала первая капля, он шагнул в бар и окунулся в его атмосферу. Приглушённые голоса, звон пивных бокалов, тихие разговоры. Примостился Костя за дальним столом у окна. «Блин». произнес он в никуда. Все бы за возможность жить там, где все по справедливости, а не за большие сиськи. Подбежала официантка, молодая и свежая, как спелое яблочко, поправила передник, который скорее для антуража, короткий, кружевной, и прощебетала. «Готовы сделать заказ?» Он кисло улыбнулся. «Угу». И замолчал. Официантка пару секунд ждала, хлопая ресницами, потом осторожно произнесла. «И...» «Да», — выдохнул Костя, спохватившись. «Чай? Нет. Воды без газа. Или нет? Лучше с газом. Или нет? Пиво. Хотя... Сколько оно стоит? Давайте воды без газа». Она странно посмотрела на него, но записала в телефон, потом добавила. «Что-то ещё? Закуски? У нас блюдо дня — сырные палочки по чесночным соусам с медиями и королевскими креветками». Костя иронично покосился на карман, словно там дыра, и сказал «Нет, спасибо, просто воды, минеральной, с газом». Официантка хмыкнула и, развернувшись, постучала каблучками в сторону барной стойки. Он проводил взглядом стройную фигурку, которую та наверняка поддерживает, не вылезая из тренажерного зала, потом отвернулся к окну. Там поливает, как в первый день потопа. Стена воды перекрыла улицу, столбы, и дома стали... мутными, а машины замедлились в пробке. Некоторое время он глазел в окно, потом, вздохнув, уронил голову на ладони и прошептал «Черт!» «Не совсем!» Раздался голос с противоположной стороны стола. Костя резко поднял голову. Перед ним мужчина, примерно тридцати лет, с черными волосами, в футболке со смайликом-чертенком и пугающе радушной улыбкой. Костя проговорил с недовольством. «За стол никого не приглашал, кажется?» «Кажется», — передразнил незнакомец, кривляясь. «Воду в баре пьют только неудачники». Костя возмутился. «Повторяю для одаренных. Вас за мой стол не приглашали. Садитесь за любой». «Иначе что?» С издевательской ухмылкой не отступал незнакомец и откинулся на спинку стула. До смерти заболтаешь рассказами о неудавшейся жизни или вызовешь полицию? Признаюсь, первое пугает больше, но я крепкий парень.